Глава 33. «Аделаида, ты знаешь, что этот падра, которого обступили к столамы монашеских деяний?» – поинтересовался бурцев Судя по почетному месту в центре лужи, это сам Вингельм, епископ Маденский, легат папы Григория IX. Фридрик фон Берберг говорил, что посланник Рима специально прибыл в Хельмну, чтобы уладить разногласия, раздирающие орден. Вингельм умеет примерять враждующих. Он опытный политик, и ему же сейчас пророчат большое будущее. Кардинальскую мантию, как минимум. Примечание. Реальный епископ Вильгельм Моденский, папский легат в Прибалтике, впоследствии стал кардиналом Сабинским. «Ага, местный разводящий, значит», усмехнулся Бурцев. «И кого же он тут будет разводить? Интересно». «А, собственно, чей конфликт должен уладить этот миротворец Адлоида?» Нежна презрительно скривила губки. «Ты еще не понял?» Здесь соперничают не только рыцари-поединщики, них хорошенько на те кто сидит по разные стороны от его преосвященства. Папский легат со всей своей хмуролицей-чернорясой монашеской братьей действительно словно являлся некой разделительной чертой. Кресло по правую и левую руку от Вильгельма Маденского занимали два человека в одинаковых одеждах германского братства Святой Марии, но похожих друг на друга как скала и рыхлый снежный ком. Справа – налговязый жилистый мужчина, уже в летах, с благородной проседью на и в бороде. Почти старик, однако достаточно крепкий, чтобы выйти на аресталище и свалить не один десяток молодых, но менее опытных бойцов. Сразу видно – дух тверд, а тело заклинено суровой жизнью воина-аскета. Видимо, чувствуя свою силу, могучий старикан смотрел прямо и смотрел смело пожалуй, валить своих соперников этот будет по всем правилам рыцарской чести из истовой молитвы на устах. В левом кресле сидел более молодой, но хиловатый хиловаттный и душонкой и телом тевтон, неоппрееленного среднего возраста с неказистым лицом. Непказистым, нопоминающимся правда весьма неприятны, колючие хитрые глазки, неспокойные, непоседливые какие-то бегающие, толстый подбородок с веткой бороденкой, и плотно сжатые жирные губы властолюбца. Шагать и шагать такому по трупам. Честно говоря, молодой Бурцеву понравился меньше. Этот не погнушается подлинным и трешком, и если за счет нужным, не стесняясь, ударить спину. Нет, в поединке все же предпочтительно иметь дело с пожилым. Каждый из кресел плотным кольцом окружая рыцарь в белых одеждах, с черными крестами на груди и левом плече. И, как показалось Бурцеву, обе группки орденских братьев неприязнью поглядывали друг на друга. И еще большая неприязнь сквозила во взглядах тефтонских предводителей. Хм, действительно любопытно. И еще одну деталь нельзя было не заметить. Позади старшего орденского начальника знаменосец держал классический тефтонский стяг. Черное перекрестье на белом фоне. За креслом же молодого тефтона развивалось знамя с изображением Девы Марии. Святая дева держала на руках младенца Христа занимала почти все свободное место на полотнище. Конечно, здесь тоже присутствовал атистонский крест, заключенный внутрь изящного героидического щитка в верхнем левом углу штандарта. Но щиток этот не так сильно бросался в глаза и напоминал скорее вынужденный декор, нежели основной символ. В ордене появились противоборствующие группировки. Хм, похоже на то. Как думаешь, лаида «Кому принадлежит это знамя с Богородицей?» – спросил Бурцев. «Вообще-то это штандарт ливонского ландмейстера». «Ландмейстера?» «Ну да, тевтонского наместника в Ливонии и магистра ливонского ордена. Некогда это был орден в основанный рижским епископом Альбертом фон апельдерном по сподобию братства тамплиеров. В братство входили немецкие рыцари, главным образом из Саксонии». Их символом являлся красный меч и красный же крест на Белом поле. Пять лет назад подселением селением Шауля Меченосцев разбил литовский князь Миндовк. В той битве погиб орденский магистр. В образство Меченосцев потерял треть своих рыцарей. уцелевшим пришлось примутнуть тефтоном. С тех пор вместо своих красных мечей на плащах и щитах они носят черные тефтонские кресты и именуются орденом Святой Марии Немецкого дома в Ливонии или просто братством Ливонского дома. По сути, это Ливонская овец Тевтонского ордена. Вроде как филиал, делал Эватбуртин. И кто же интересно его возглавляет? Слиянием орденов занимался Герман фон Бальхи. С важным видом продолжал его исполнять вопиющие в образования супруга Млопольская княжна. Он возглавлял посольство, убедившее ливонцев стать под Тевтонские знамена, Он же и был провглашен ландмейстером Ливонии и магистром Ливонского ордена. «Значит, тот хитроглазый толстяк и есть фон Балки?» Адлайден задумчиво покачал головой. «Нет, вряд ли. Человек под Ливонским знаменем слишком молод. Я думаю, фон Балки сидит по другую сторону от его пресвященства энгельма Маденского. Но вот почему... Хотя погоди-ка, кажется, я начинаю понимать. Если после Легнинской битвы и смерти Кодорда Тюринского новый грандсмейстер Вернховный магистр Тевтонов так и не выбран, а его обязанности временно выполняет ландмейстер Ливонии, то где же ему сидеть как не под тевтонским флагом? Это вполне возможно. У Германа фон Балки большие заслуги перед убратством Святой Марии, а величайшее заключается как раз при седении к ордену рыцарей меченосцев и их земель. Впрочем, давай лучше послушаем Геральда. Снова над аресталищем звучала немецкая речь. Адловида торжествующая улыбнулась. «Слышишь, я не ошиблась. На поединок приглашаются рыцари, желающие продемонстрировать свою доблесть перед его свидетельством Венгельмом Маденским, временной главой братства Святой Марии, ладмейстером Германом фон Бальке и ладмейстером Гитрихом фон Грюнигером из ливонских земель. Теперь ясно, кто нынче стоит во главе ливонца». Понятно и почему эти двое смотрят друг на дружку волками, если фон Бальке ставленник прусских тевтонов, то фон Грюнинген выходит из меченосцев, но хватит об этом, я хочу посмотреть бой. Ну-ну, Бурцев тоже обратил свой взгляд на листалище, пока и в конце концов ему-то разница, кто с кем грызется за власть верхушки тевтонского ордена и кто применяет алчных волстолюбцев.